Сколотите неплохое состояние. Вы только не подумайте, дурного. Совершенно ничем противозаконным наша компания не занимается. Вот только она должна наконец перейти к сути дела. Не вполне обычная, очень даже необычная. И что же мне такого необычного? спокойно поинтересовался Савельев. А Болин больше не улыбался, его лицо стало чрезвычайно серьезным, наклонившись вперед, прямо-таки сверля Савельева, пытливым взглядом он произнес. «Душевно ваш, вас прошу, Аркадий Петрович, отнеситесь к моим словам со всей серьезностью и умалишенным меня не считайте. Вот вы со мной уж двести рублей золотом заработали. Похоже, эти червонцы же сейчас у вас в кошельке позвякивают на произведение рук умалишенного». «Да никоим образом», — сказал Савельев. «Настоящая полновесная монета, тут уж меня не проведешь». «Вот видите», — он заговорил тише. Вся необычность в том, дорожайший Аркадий Петрович, что происхожу я не отсюда, не из вашего времени, точнее говоря. Родился я в 1705 году от Рождества Христова, а к вам сюда прибыл на жительство из 744-го. Именно так и обстоит. Душа Савельева пела. Фанфары гремели у него на душе, марши громыхали. Раскрылся стервец, раскрылся, в сообщнике зовет однако служба требовала сделать совсем иное выражение лица не верите убежденно сказала болин не верю простите сказал савельев не верю я что может вот так то он изобразил обеими руками из босылатой жесты из одного столетия в другоесягать а болин усмехался аркадий петрович аркадий петрович «Вы ж на сто лет после обитаете, и науки у вас развиты несказанно более, и пароходы с паровозами, и электричество светит, и дпеши по пролоке шмыгают, и все такое прочее, и образования вы некоторые получили, а дезрости ума все же не хватает, хотя у вас, как это, прогресс». «Не могу я в такое поверить», — сказал Савельев. «744 год». «Вы ж простите, должны быть давно померши». «Оставайся я Сиднем, в своем времени помер бы, конечно», — серьезно сказала Боля. — «только так уж мне свезло, что я могу путешествовать по столетиям». «Заклинания такие знаете», — саркастически усмехнулся Савельев, — «петушиное слово». И вовсе даже ничего подобного, — серьезно сказала Болин, — нет здесь никакого колдовства. Один, как выражались ученые люди, уже в мои времена, материализм. Вот не угодно ли глянуть? Расстегнув верхние пуговицы рубашки, он полез за пазуху и излег тот самый предмет, похожий на продолговатое золотистое яйцо, висевший на солидной серебряной цепочке. Только сейчас он был разъят на две половинки, в торцах обоих виднелись затейливые пазы и выступы. «Вот», — сказал Аболин, — «вот это невидимая вроде бы штучка из одного столетия в другое и переносит». Скрипнула дверь, вошел тот самый здоровенный бородатый мужик, служивший у Аболина в качестве прислуги за все. Привалился плечом к косяку, зорко, сторожа каждое движение Савельева. Поручик только сейчас сообразил, что Аболин расположился меж ним и окном, блокировали, выражаясь военными терминами». «Аркадий Петрович, душа моя, не бойтесь», — сказала Болин, — «я вам зла не желаю, наоборот, совсем радушием на службу зову к немалой вашей выгоде». А Мокей там для того поместился, чтобы вы по поочечайнее не вздумали убежать со всех ног. Никак я этого не могу допустить. Вы мне крайне надобны. Так что вы уж ничего такого не откалываете, ладно? Макеюшка очень даже ловок и проворен. Да и силой не обижен. Я скромный, тоже не слабенький. Перехватим, ежели что. Значит, не верите?» «Черт знает что!» – с сердитым вином сказал Савельев, внутренне ликуя. «На сумасшедшего вы не похоже что-то. Однако, поверить вам, душа не поворачивается. Экая штука!» А Болин смотрел на него, улыбаясь как-то странно. «А вот знаете что?» – сказал он весело. «Чтобы воду в ступе не толочь, давайте-ка на минутку ко мне заглянем, тогда уж и гадать не надо, поверите совершенно и моментально». «Что вы имеете в виду?» – спросил Савельев, изображая некоторую ошарашенность. «Да то, имею, вы сейчас со мной на одну минуточку пропутешествуете в 744-й, только и делов, глянете из окошка на окружающее и в раз поверите, и тут же назад вернемся, ежели я умалишенный, то ничего ведь не произойдет, не будет никакого 18-го столетия вокруг. А если я вправду говорю, вы в этом моментально убедитесь». Ну что же вы, Аркадий Петрович, вроде бы такой дерзкий молодой человек. Тщательно изобразив на лице смену разных самых разнообразных чувств, Савельев вскочил, азартно махнул рукой. А ну-ка давайте, черт вас знает, золото-то у вас самое настоящее. Ну, на минутку, как прикажете, что делать нужно. Подойдите ко мне и станьте бок о бок, деловитер распорядился болен, держа половинки близко друг к другу. Всего-то. Ну, смотрите, есть ли тут какой обман, сказал Савельев, становясь с ним рядом. Ничего не ответив, оболен сосредоточным лицом, сблизил половинки, тщательно примерившись, соединил их совсем, повернул, еще повернул. То самое бледно-синее сияние куполом взмыло вокруг, закрыло окружающий мир. Ощущения на сей раз оказались совершенно другими, не теми, к каким Савелев привык, путешествуя на каретах. Тело от пяток до макушки прошило мгновенное сотрясение, зубы лязнули, каждая косточка словно бы звякнула соседнюю, и всё кончилось, голубоватое сияние исчезло, комната посреди которой они стояли была другая. Имелся тут и стол, и пара стульев, но совершенно непривычного вида. Единственное окно, узкое и высокое, состояло из множества круглых мутных стекляшек, с грехом поплам еще пропускавших снаружи дневной свет, но не позволяющих видеть, что творится на улице. Жарко, натоплено, так что ничуть не холодно. Если там февраль, то и здесь должен быть февраль. Ну как? Демовита спросила Болин, размыкая свою штуку и пряча за пазуху. «Сдается мне, вы уже убедились, что все это...» Он обвел рукой комнату. «Никак на выходки сумасшедшего не похоже». «А мы вот сейчас посмотрим», — Сердито протянул Савельев, направляясь к окну. Он уже рассмотрел, что с одной стороны оно снабжено петлями наподобие дверных, а с другой закрыто на крюк, опять-таки как дверь, а значит должно легко распахиваться. Аболин проворно, цепко ухватил его за рукав. «Погодите, это почему?» «А что подумают прохожие, если увидят, что мы в этих нарядах из окна выглядываем? Погодите минутку, вот, укутайтесь как следует». Аболин протянул ему большой и тяжеленный плащ из темного сукна. Сам, укутавшись в такой же до шеи, тщательно следил, как перуется Савельев, удовлетворенно кивнув, прошел к окну, откинул большой кованный крюк и потянул. Должно быть, петли были хорошо смазаны. Створка отошла легко, и в комнату хлынул яркий солнечный свет. Стоя у окна, оболен, поманил рукой. «Ну, смотрите, Аркадий Петрович, доподлинный 744 год, не сойти мне с этого места. Ну идите же, сами горели желанием убедиться». Медленно приблизившись, Савельев выглянул наружу, глотнув морозного воздуха. «За окном действительно был 18 век». Дома, напротив, выглядели абсолютно непривычно, таких не строили уже давным-давно. Улица, довольно широкая и оживленная, была полна прохожих, одетых именно так, как одевались 140 лет назад. Прошли четверо солдат в треуголках и коротких плащах, с большущими ружьями, кремневыми, какие Савель видел исключительно в музеях. Пронеслись легкие санки, кучера-мужик одет почти привычно, а вот седок, совсем молодой человек, выглядит как-то неуловимо иначе. И богатая шуба непривычного фасона, и меховая шапка иная, кружевной воротник, под шубой виднеется что-то синее, крайне похожее на орденскую ленту, лицо надменное, губы спесиво поджаты. «Нутис?» — с любопытством спросила Болин. «Умалишенный я или как? Что теперь скажете, Аркадий Петрович?» «Так это мы, значит, сейчас?» – пробомотал поручик, изображая вовсе уж одурелый вид. «В натуральнейшем 744 году кивнула Болин. Времечко, надо вам сказать, интересное. Прогуляться не желаете? У меня тут и одежда подходящая имеется, и своя собственная, и для гостей. а э, вон, какая красоточка плывет. И ведь из простых, они, знаете ли, иногда, очень даже сговорчивые. В хорошие трактиры завернем, венца отпробуем, а...» Он улыбался, словно оформенный победитель, собственно, имел полное право считать себя таковым. Возможно, поручик и принял бы приглашение, но время поджимало, времечко. В их распоряжении двое суток, тут каждая минута на счету. И потом он отступил от окна, пошатнулся, ухватил оболенность за плащ, буквально замолившись дрожающим голосом. «Нет, потом, увезите меня назад». «Ну да, конечно», — сказала Болен спокойно и деловито. «В первый раз...» Впечатление производит нешуточное. Он захлопнул окно. «Бросайте плащ, пойдемте на середину». Когда они снова оказались в гостиной ничем не примечательным из москворецкого домика, поручик, продолжая игру, схватил первую попавшуюся бутылку, налил себе полный стакан, даже перелив на скатерть, осушив залпом, упал в кресло и папиросу из портсигара вынул, старательно изображая некоторое дрожание рук. «Ну как, убедились?» Прямо-таки, отическим тоном поинтересовался, Болин. Ну, покурите. А теперь можно еще и стаканчик. Да и я выпью. Удачно обошлось. И в истерику вы не впали, и в окно сигать не стали. Нервишки у вас крепкие. Лишний раз убеждаюсь, что вы мне подойдете. Вот так оно и обстоит, Аркадий Петрович. Можно, знаете ли, очень даже свободно путешествовать из столетия в столетие. Нужно только знать как. Это вы придумали? Да что вы, махнула рукой Боли, куда уж мне? Есть головы и поумнее, а я так, управляющий торговой компанией. Значит, пешка, подумал поручик. Ну что же, теперь, думается, особый комитет свое решение отменит. Кулюш, появилась такая возможность. Он погасил в пепельнице докурину папиросу и сказал деловито. Это впечатляет, конечно, поразительно. Вот только одного я не пойму, какая тут коммерция и в чем заключается, и как извлечь прибыли сук с ситцами возить туда-сюда! Нельзя ж там продавать-то! Чему там быть? Ну, ну, не положено!» «Совершенно справедливо!» — кивнул Аболин. «Не дай бог поменяется что! Да так, что весь мир перебугачит!» «А вы, молодец, Аркадий Петрович!» Едва, оправившись от потрясения, начали высматривать выгоду. «Ой, подходите вы мне, еще как годитесь!»